Легкий крик изумления вырвался у дикого сына лесов. Потом последовали любезная улыбка и плавный жест рукой, который сделал бы честь даже восточному дипломату. Оба иракеза обменялись в полголоса несколькими словами и затем перешли на тот край плота, который был ближе к платформе. Мой брат Соколиный Глаз послал Гуронам предложение, продолжал расщепленный дуб, и это радует их сердца. Они слышали, что у него есть изображение зверей с двумя хвостами. Не покажет ли он их своим друзьям? Правильнее было бы сказать врагам, возразил Зверобой. Слово только пустой звук, и никакого вреда от него быть не может. Вот одно из этих изображений. Я брошу его тебе, полагаясь на твою честность. Если ты не вернешь мне его, нас рассудит карабин. Ирокес, видимо, согласился на это условие. Тогда зверобой встал, собираясь бросить одного из слонов на плод. Обе стороны постарались принять все необходимые предосторожности чтобы фигурка не упала в воду. Частое упражнение делает людей весьма искусными, и маленькая игрушка из слоновой кости благополучно перекочевала из рук в руки. Затем на плоту произошла занятная сцена. Удивление и восторг снова одержали вверх над индейской невозмутимостью. Два угрюмых старых воина выказывали свое восхищение более откровенно, чем мальчик. Он умел обуздывать свои чувства. В этом проявлялась недавняя выучка, тогда как взрослые мужчины с прочно установившейся репутацией не стыдились выражать свой восторг. В течение нескольких минут они, казалось, забыли обо всем на свете. Так заинтересовали их драгоценный материал, тонкость работы и необычный вид животного, длинная губа американского оленя, быть может, всего больше напоминает хобот слона. Но этого сходства было явно недостаточно, чтобы диковинный неведомый зверь казался индейцам менее поразительным. Чем дольше рассматривали они шахматную фигурку, тем сильнее дивились. Эти дети лесов отнюдь не сочли сооружение, возвышавшееся на спине слона, неотъемлемой частью животного. Они были хорошо знакомы с лошадьми и вьючными валами, и видели в Канаде крепостные башни, поэтому нож слона нисколько не поразило их. Однако они естественно предположили, будто фигурка изображает животное способное таскать на спине целый форт, и это еще больше потрясло их. У моего бледнолицего друга есть еще несколько таких зверей, спросил наконец старший Ракес заискивающим тоном. Есть еще несколько штук, Минг, отвечал зверобой. Однако хватит и одного, чтобы выкупить 50 скальпов. Один из моих пленников. «Великий воин. Высокий, как сосна, сильный, как лось, быстрый, как лань, свирепый, как пантера. Когда-нибудь будет великим вождем. Будет командовать армией короля Георга». Та-та-та, Амиинг. -та -та «Гарри Непоседа. Это только Гарри Непоседа. И вряд ли из него получится кто-нибудь поважнее Капрала. Да и то сомнительно». Правда, он довольно высок ростом, но от этого мало толку. Он лишь стукается головой о ветке, когда ходит по лесу. Он действительно силен, но сильное тело — это еще не сильная голова, и королевских генералов производят в чины не за их мускулы. Согласен, он очень проворен, но ружейная пуля еще проворнее. А что касается жестокости, то она совсем не пристала солдату. Люди, воображающие, что они сильнее всех, часто сдаются после первого пинка. Нет-нет, ты никогда и никого не заставишь поверить, будто скальп непоседы стоит дороже, чем шапка курчавых волос, прикрывающая пустую голову. Мой старший пленник очень умен, он король озера. Великий воин, мудрый советник.